Устроение. Говорит волшебство. Посетив д ж е д а д у после и наугурации Тувия радости Шаши в качестве временного президента, первым делом заметили бы, что воздух всюду гудит от фразы, звучавшей в домах и на улицах, на работе, в машинах и такси, в городах, городских центрах и деревнях. в школах, барах, магазинах и молах, в интернет-кафе, ресторанах, церквях и борделях, на похоронах, в правительственных зданиях, на футбольных матчах, в салонах красоты и почти во всех вообразимых местах. От фразы в устах стара и млада, богатых и бедных, тех, кто ее понимал и тех, кто не понимал, верующих во фразу и ее критиков. Именно так толкути фраза. новое устроение разносилось в сюду как вирус. И всякий раз, как Туви слышал слова, придуманные его блестящей командой для новой главы в истории новой Джидады, он чувствовал себя больше, чем долг Джидады перед МВФ. Благодаря им он понял: правду говорят знающие о словах, они имеют значение. С правильными словами можно даже пирог из грязи продать, усадить взрослых мыслящих животных с вилками за стол и заставить его съесть без всякого применения силы. Именно так. То лукути слова не только имеют значение. Слова это сила, слова это мутьи, слова это оружие, слова это волшебство, слова это церковь, слова это богатство. Слова это жизнь. И так вдохновился Туви этим осознанием, что дал своему попугаю второе имя, новое устроение. т а л у к у т и он купил птаху, как раз для того, чтобы тот чирикал хвалу и заслуженно вославлял Спасителя в небесах страны. Затем Туви нанял в Джидадском университете лектора. знающего английский, чтобы он научил новое устроение говорить новое устроение. И новое устроение не только овладело фразой, но и научилось петь ее с безупречным американским акцентом, посрамлявшим британский акцент отца народа. И новое устроение так любило тем похвастаться, что вскоре и другие попугаи усвоили новую странную песню. теперь словно в е ч н о звучавшую в воздухе джедады. Птицы решили, что это очередная популярная мода, и от нее не стоит отставать. И вот уже вороны каркали новое устроение, совы ухали новое устроение, воробьи чирикали новое устроение, канарейки пели новое устроение, горлицы ворковали новое устроение. Птицы, носороги и прочие голосили новое устроение, а затем и цикады гудели новое устроение, пчелы ж у ж ж а л и новое устроение, сверчки, кузнечики и прочие насекомые стрекотали новое устроение, так что джедадские кусты, деревья, воздух, небеса и даже джунгли за пределами Джедады Твердили новое устроение, новое устроение, новое устроение, да тулукути! Новое устроение везде и новое устроение всегда. Празднество. Тост, ваше превосходительство. Эти слова свежеиспечённого генерала Виктора Зуза, поджарого пса злобного вида с о с т а л ь н о й челюстью. Прозвучал так, словно он рявкнул злобный приказ. Весь зал, включая самого его превосходительства, мигом примолк. Но не успел генерал произнести тост, как Джеймсон, младший из близнецов Спасителя, завыл от смеха. Серьезно, баба, со всем уважением, но каждый раз, когда животные говорят ваше превосходительство, я так и жду, что материализуется старый конь и скажет: это невозможно, совершенно невозможно, это все прискорбное недоразумение. Мои животные любят меня и нуждаются во мне, сказал Джеймисон. Его выступление заслужило пару осторожных смешков. х а из-за одной ослицы, которая скажет... Тут близнецу на задних ногах выскочил Джеймс. Одинаковые жеребцы, вылитая копия отца, горцевали, помахивая хвостами и вопили в блестящем подражании знаменитому слогану доктора Доброй Матери. Это не скотный двор, а д жида до да сда и еще одним да. И если у тебя есть уши, ты внемлишь моему совету. Ведь сейчас ты по сути глотаешь большие камни, и очень скоро будет видно, какая широкая нужна задница, чтобы эти камни вышли. Повисла неловкая пауза. Но она продержалась всего несколько секунд, как весь зал взорвался от бешеного хохота. Жаль, что а с л и ц с ничего сказать не может, раз теперь она у нас специалистка по в ы с и р а н и ю камней, сказал вице-президент генерал Иуда Доброта р е з а вызвав новый взрыв хохота. Я по ней даже скучаю, но ну, очевидно, лишь бы не в центре власти. н о а с л и ц с и правда смешила всю д ж е д а д у прирожденная комедиантка, сказал Джеймисон, возвращаясь на место. Теперь обослиться услышишь только, когда животные спрашивают, где она. Я удивлюсь, если в ближайшее время мы услышим от этой зудохвостки хоть кля, – сказал вице-президент генерал Иуда Добротареза. И это, если верить действительно знающим, было недалеко от истины. После зрелищного свержения некогда громкоголосая самка Джидады вдруг в о д н о ч а с ь е стала самой тихой самкой Джидады. Так что жестокие комики скоро изменили ее некогда любимое прозвище "добрая мать" на "тихая мать". Вдобавок бывшую первую самку вместе с отцом народа было не видно в д ж и д а д е С тем же успехом они могли бы жить в другой стране. Вот только они не жили в другой стране. Но их существование, если верить действительно знающим, напоминало плен. Они находились под вооруженной охраной, причем не для их защиты, а за их действиями строго следили. Думаю, в свое время она вернется. Не верю, чтобы такая изрыгательница, как бывшая первая самка, просто о не мела или пропала. К тому же я ее знаю, сказал Джеймс. Что ж, можешь в это в е р и т ь с ы н о к Ослица знает, что сейчас за время и что, если она начнет вести себя как мартышка. Мы лишим ее всех денег до гроша, всех дизайнерских платьев до последнего и всего, что она нажила в центре власти, превратим в жалкую попрошайку, кем она и была до брака с отцом народа. Поверь, она не дура, – сказал министр насилия. И на этой ноте позвольте возвысить свой скромный голос во славу спасителя народа, товарищи, – сказал генерал Виктор Зузе. Все это время не о п у с к а в ш и й с т а к а н ы и снова приковал к себе внимание. За его превосходительство, за то, что он по сути спас джиддатскую революцию от захвата, за то, что избавил нашу дорогую любимую страну от страшной пасти невообразимого рока, поразительный подвиг, который обязательно войдет в наши учебники истории, а также в YouTube, Facebook и Twitter наравне с божественным вмешательством. От лица всех собравшихся и всей благодарной нации, празднующей по сей день, я выражаю нашу общую и глубочайшую благодарность, товарищ Превосходительство. Довернёте да вы джедади в е л и ч и я снова и снова, д а в о з г л а в и т е нас терпением и страстью крокодила и д а продлится ваше правление дольше, чем правление Бога. т у т генерал захлебнулся от нахлынувших чувств. Улыбающийся спаситель, тронутый до глубины души и сияющий от удовольствия, вскочил на ноги первым. Он подхватил генерала, вознес высоко в воздух, поставил и игриво куснул за ушко. Зазвенели под бесконечной овации бокалы. Снова товарищи принялись по очереди поздравлять спасителя. Среди собравшихся были н о в о н а з н а ч е н н ы е в н у т р е н н и й круг и избранные центра власти, да л у к у т и гости, оставшиеся на ужине. которые закатил никто иной, как новый вице-президент и бывший генерал Джидады и Уда Добротареза. Присутствовали генералы с той ночной р о к о в о й встречи защитников Джидадской революции всего несколько недель назад. Теперь уже знаменитости, променявшие формы на пиджаки после недавних назначений на посты министров и послов. Были здесь и их заместители. отобранная спасителем самолично, и, наконец, старый верховный судья д ж е д а д ы достопочтенный Киякия, плененный Маникиники, проводивший нагурацию Туве в качестве временного президента и его коллега судья Честь Коро, единственная самка в зале, вскоре объявленная лучшим поваром прославленной избирательной кухни д ж е д а д ы отвечающей за выборы. Пришли некоторые новые министры, а также пара китайских бизнес-самцов и самый знаменитый пророк д ж е д а д ы пророк доктор О.Г. Мысей. т у л у к у т и китайский шведский стол. Особый тост, ваше превосходительство, сказал товарищ Крис Ли, подняв бокал. И обернувшись к залу, харизматичный китайский бизнес-самец обратился ко всем размеренно растягивая слова: "Товарищи, прошу встаньте со мной, когда я произношу тост в честь его превосходительства нового президента Джидады". Весь зал встал. Господин товарищ президент. Я благодарю вас за доброту, что вы и партия власти всегда проявляли к нам и нашим братьям в нашей замечательной динамичной дружбе. Иначе бы нас в вашей стране не было. Особенно мы почувствовали вашу дружбу в разрешении приходить, когда захочется, и добывать любые ресурсы, какие захочется. Мне это очень напоминает китайский-шведский стол. Как любят говорить мои коллеги, в д ж е д а д е сда и еще одним да всегда Рождество, а мы любим Рождество, особенно раз Джидада очень-очень богатая страна, где ресурсы только добывай и добывай. Это значит, что вы, господин товарищ президент. И партия власти из множества стран в Африке, где мы ведем бизнес, а мы побывали на всем этом великом, большом и богатом континенте, самые чрезвычайно и глубоко великодушные и очень гостеприимные в с т р е ч а е т е не просто с открытыми руками, но и с открытыми ногами, сердцами и всем подряд. И нам нравится ваша открытость. Потому что для нас это ситуация двойного выигрыша. Мы выигрываем и мы еще раз выигрываем. Мы рады нашему партнерству и союзу и ждем, что при нынешней администрации он укрепится еще больше. И при этом мы не вмешиваемся в Джидаду, не диктуем вам политику в отличие от Запада. Мы почтительные друзья. И не лезем в ваши дела, потому что наше дело лезть в ваши недра. И потому, господин товарищ президент, я поднимаю бокал за продолжение дружбы, за много новых рождеств и за д ж е д а д у с да и еще одной да. Вторую половину тоста товарищ Крисли произнес на д ж е д а д с к о м языке власти. Да, Толукути на идеальном Шона. Он все равно, что совершил чудо. Зал взорвался бурными аплодисментами. Толукутев з б у д о р а ж е н н ы е товарищи теснились вокруг него и расхваливали на все лады. п р е к р а т и л о с ь это помешательство, только когда Дик Мампара, министр дезинформации, сам поднял бокал. Но не сумев привлечь внимание коллег, постучал по столу пустой бутылкой Джеймсона, толкути любимым виски Спасителя, в честь которого он и назвал своих сыновей. Уверен, сейчас эти клоуны не смогут открыть в Китае и бизнес по сбору мусора, сказал о б ы ч н о добродушный Павлин, дрожа от презрения. Несколько лет назад, до того как он вступил в партию власти и пробрался в центр Китайская горно-добывающая компания бесцеремонно выселила жителей из деревни его бабушки без и з в е щ е н и я без переговоров, без к о м п е н с а ц и и Поссорившись с управляющим стройки, Мампара был вынужден спасаться бегством. Управляющий оскорбил его на китайском и чуть не застрелил. Позже защитники нашли Мампару и избили так, что он не мог подняться с постели две недели. т о л у к у т и Бабушка скоро умерла от потрясения и разбитого сердца. т а к о й дик мампара не был готов н и забыть, н и простить, даже если центр власти сдружился. Чересчур, на взгляд министра, с китайцами, чья деятельность на африканском континенте больше, как ему казалось, подобала колонизаторам, чем так называемым друзьям. Товарищи, чтобы не забывать, ради чего мы здесь собрались. То есть ради спасителя и только его одного я хочу произнести тост, сказал Павлин. Упоминание о спасителе вернуло товарищей в чувства и на места. Ваше превосходительство, я как и многие молодые товарищи имел честь видеть, как вожди ведут народы, но видеть, как Ваше превосходительство спасает н а р о д и служит ему в свете последних событий. Опыт незабываемый, и за это я от всей души благодарю вас, ваше превосходительство, за пример, за руководство, за вдохновение, сказал с драматическим поклоном Павлин. Если думаешь, это незабываемый опыт, ты просто не был в 1983-м. Был бы ты в 1983-м, увидел бы спасителя на пике формы. Вот тогда он спасал и служил, как ни один патриот, – сказал вице-президент с искрами возбуждения в глазах. Гукурахунди, зов службы. 1983, сэр, разве это не время? Гукурахунди, названного в честь раннего дождя, что смывает сор перед весенними ливнями. Без него эта д ж е д а д а как ее знаем, однопартийная д ж е д а д а с великой партией власти, наша собственная д ж е д а д а не существовала бы, сказал Илия Мудиди, министр пропаганды, повернувшись к Спасителю с нескрываемым обожанием. Мампара зыркнул на кота, а тот, заметив убийственный взгляд Павлина, заморчал и быстренько отвернулся. Эти двое приблизительно одного возраста и достижений. Попали в центр власти с н а ч а л о м нового устроения, и потому понятно старались отличиться и подольститься к старшему руководству. Но знающие говорили, что на самом деле их вражда не касалась центра, не касалась партии власти. Толкути у оба благодаря з а в и р у с и в ш е м у с я твиту журналиста-расследователя узнали, что их интересует одна и та же самка, модель и бывшая мисс Джедада. При том, что оба они, конечно, женаты. Да, но вы, молодежь, ничего не видели. Может просветить их и наших иностранных товарищей начальник, чтобы они услышали историю из уст самого крокодила? – попросил вице-президент. Все улыбались спасителю, просиявшему от их внимания. Зал заволокла новая пауза. То лукути такая, что предшествует весомым словам власт ь п р и д е р ж а щ е г о Что ж, видите ли, порой животное слышит зов. Это знает каждый, кто не понаслышке знаком со службой и спасением. Начал Туви с широкой улыбкой. Даже п а л к и и камни вам бы сказали, что Туви радость Шаша всю свою карьеру провел в тени старого коня. По большей части слышимый, но невидимый. т у л у к у т и настал новый порядок, когда животные слушали каждое его слово. когда каждая фраза из их уст сопровождалась превосходительством вашим превосходительством начальником спасителем спасителем народа казался странным и приятным он развалился на кресле и поправил шарф с таким вниманием что на миг все глаза в зале сосредоточились на нем словно он то сейчас и прочистит горло чтобы обратиться к ним шарф народа Дебют знаменитого шарфа в полоску цветов флага Джидады, потому получившего название шарф народа, состоялся несколько недель назад и покорил всю д ж е д а д у В с е й стране будто больше н е о чем было говорить, ни в жизни, ни в интернете. Что означает шарф? Почему спасители его носят? Почему именно сейчас, а не раньше? Что пытается этим сказать? Почему никогда его не снимает, даже в жару? Толукути никто не ветал. Этот шарф, начальник, дарует защиту, но при этом его можно носить всегда и не привлекать внимание. Ведь открытый талисман куда сильнее. А кроме защиты, шарф может чувствовать. Если возникнет дурная энергия, он ее заметит. Если возникнет опасность, он узнает. Если все хорошо, о то м он и скажет. Просто слушайте его начальник и все поймете. И с каждым днем будете лучше расшифровывать его послание. Но, конечно, и это далеко не все, что может Шарф. Говорил Джалиджа, когда подносил спасителю талисман. Туве. Во всю готовившийся к своей первой международной поездке в качестве действующего президента Джидады вернулся домой после долгого дня экстренных встреч и встретил Колдуна сидевшего, как обычно, в тяжелом облаке дыма с трубкой свисающей из уголка рта. Хочешь сказать, такое может какая-то шерстяная тряпка, товарищ Джалиджа? спросил Туви с недоверием разглядывая шарф. Тот закивал. Все, что я писал в двух словах, начальник. И второе, носить этот шарф еще и большая ответственность. Его не может коснуться ни одно животное, кроме вас, и в том числе ваша жена, любовницы и самки в целом. Иначе мути лишится силы, а это, как уверен, вы уже знаете по себе, неприятно. И самое главное н и за что, и я подчеркиваю, ни при каких обстоятельствах, начальник. Не ступайте без шарфа за порог. Это нельзя недооценивать, и точно также без него нельзя спать. Считайте его частью вашей шкуры, доспехами, которые нужно носить всегда. И сколько он будет с вами, ничего, повторяю, ничего с вами не случится. Впервые в шарфе Эмерсон Мнангагва. Появился на Всемирном форуме в Давосе. Он был куплен перед поездкой у семейного предприятия матери и дочери, вышивавших шарфы с цветами флагов для сувениров после свержения м у г а б ы После появления президента на международном мероприятии шарф стал популярен, массово продавался и получил свой хэштег в Твиттере. Гукурахунди. Совершенно определенно. Ни в коем случае не момент безумия. Теперь т у в и разгладил шарф, потянулся со стаканом виски и осушил. Слуга тут же налил еще. Жаль, что сегодня некоторые звери, включая тех, кто должен понимать, сводят это важное и определяющее время к бессмысленной оргии н а с и л и я Всего лишь момент безумия, как его называли даже некоторые, ком мы не скажем, но вы их знаете. Моментом безумия, период гукурахунди, назвал сам Роберт Мугабе в двухтысячном году, признав тысячи невиновных жертв. Будто мы были не в себе, будто мы не знали, что творим. Я вам прямо скажу, нет ничего дальше от истины, а истина в том, что мы собрались, мы размышляли, мы просчитывали, мы планировали. Мы организовывали и мы тщательно провели кампанию с четкими целями и задачами. Я хочу сказать, будь это и в прям ь моментом безумия, тратили бы мы на него столько времени. Начали восемьдесят т р е т ь е м потом восемьдесят ч е т в р т ы й потом восемьдесят пятый, потом восемьдесят шестой, потом восемьдесят седьмой. Нет, товарищи, ни один момент не длится так долго, сказал спаситель. За это время успевает родиться детеныш и даже начать бегать договорить, сказал алкоголь в Джеймисоне. Туви проигнорировал их обоих и продолжил. Это было вскоре после независимости. В обычной стране праздновали бы поражение колонизатора и рождение новой джидады, но нет. Что сделали мы? Мы лишь перешли от одной борьбы к другой, потому что видите ли. Одна партия причиняла неприятности. Не буду удостаивать ее названием, сказал спаситель. И правильно сделаете, товарищ превосходительство. Сам я их звал диссидентской партией ничтожеств. А причиняла неприятности – это еще мягко сказано. Это в его превосходительстве говорит доброта. Но я прошу рассказать все, как было, ваше превосходительство, чтобы потом молодежь не говорила, будто ей не объясняли. подбодрил министр насилия. Но хорошо, товарищ. Итак, диссидентская партия ничтожеств? К тому же состоявшая в основном, как вам известно, из Ндебеля, потомков, как вам известно, жестокого, кровожадного, преступного царька, когда-то сидевшего у окровавленных ног знаменитого полководца и кровожадного тирана Шаки Зулу? которые вторглись и по сути колонизировали нас еще до белых колонистов, проливали кровь наших предков, отнимали земли и самок. Да, их потомки теперь планировали беспредел и восстание, прямо как их дикие предки, желали осуществить переворот. Конечно, во время освободительной войны мы из необходимости объединились с ними против общего белого врага, приняв за своих товарищей. Но уже тогда они мешали нам на каждом шагу, сели раздор, р а з л а т и разобщение на фронте, пока самые проницательные из нас не поняли, что мы ведем войну внутри войны, сказал его превосходительство в о з б у ж д е н н ы х л е щ а х востом и уже повысив голос до типичного оживленного тембра. Если он и опасался задеть присутствовавших очень немногих товарищей из Ндебеле, он этого не показал. И если он задел присутствовавших очень немногих товарищей из н и д е б е л и то и они этого не показали. И диссиденты объявили войну в полную силу, когда после независимости им хватило наглости напасть на джедадскую армию, затеять два тяжелейших боя. Но, конечно, мы уже были готовы. Верно я говорю, ваш е превосходительство? Вклинился министр всего. л ю т ы й жестокий пес был в компании Гукорахунди, помощником командира особого отряда. Тебе ли этого не знать, товарищ? Ты был на передовой в гуще событий, сказал его превосходительство, глядя на товарища с восхищением. В гуще? Я вам прямо скажу, мы плавали в крови, грязи и трупах. Так точно, по-настоящему защищали революцию. просиял улыбкой пес, и вы ее защитили. Но вернемся к истории. Вскоре после обретения независимости мы узнали, разумеется, без удивления, что коварные диссиденты не разоружились после войны и даже спрятали свое оружие. И вот самое смешное: когда наши защитники отправились в их деревни искать бунтующих бывших бойцов, А сначала только их мы и считали диссидентами. Там отказались помогать. Сначала мы думали, что имеем дело только с бунтующими бывшими бойцами, но к своему ужасу обнаружили, что нет, никак нет, мы ошибались. Диссиденты, которых мы искали, на самом деле не только в армии, а все племя сразу. И естественно вся партия. Раз так вышло, что племя было партией. а партия племенем. И когда я говорю все племя, я имею в виду, что диссидентские склонности имелись даже у самок, даже у младенцев, даже у стариков. На этих основных фактах мы и построили свою стратегию, настоящую, скрупулезную, просчитанную стратегию, а совершенно определенно никакой то там жалкий момент безумия. сказал его превосходительство, глядя на министра порядка, министра обороны и звездного игрока в ходе гукурахунди, сейчас поддакивавшего каждому слову. Теперь кто-то оживился при виде открытого приглашения принять э стафету. А между тем диссидентами были, конечно же, руководители диссидентов. Вместо того чтобы сотрудничать с правительством, они действовали против нас и изо всех сил разжигали трение, что и привело к неизбежному и неудивительному концу. Но ха -ха, они нам в подметки не годились никак нет. К тому времени выдающиеся лидеры диссидентов уже были в тюрьме, где мы место, или в бегах. Мы разворотили их сети, расшатали организацию, а в первую очередь мой особый отряд, подготовленный нашими северокорейскими товарищами, и большинству из вас ни к чему рассказывать о знаменитой пятой бригаде, бойцы высшего класса, н е з о р я д н ы е прямо т а к и исключительные. Министр всего же с т и к у л и р о в а л на задних ногах, и этот исключительный отряд защитил революцию, как подобает. Будь такой отряд со мной сегодня, прямо сейчас, товарищ, я был бы самым счастливым правителем на всем белом свете. Произнес его превосходительство медленно, глядя на министра с нежностью любовника. Даже представить не могу, как тот жирный диссидент сбежал из пасти крокодила. Должно быть, у него были самые сильные талисманы. Что тут скажешь? Чтобы ускользнуть от того прославленного и блестящего отряда, сказал с лютой злобой вице-президент. Я салютую тому отряду даже сегодня. Тысяча девятьсот восемьдесят третий, тысяча девятьсот восемьдесят ч е т в е р т тысяча девятьсот восемьдесят пятый, тысяча девятьсот восемьдесят шестой, тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Они потрудились на славу. Настоящие мастера убийств, исты ангелы смерти, подлинные пророки террора. Те товарищи по заслугам окрасили тот анархический регион в красный, красный, красный, красный, красный. Да, у них кровь танцевала в воздухе, сказал Спаситель и вскочил на задние ноги с неземным сиянием в глазах, изображая копытами воображаемый танец крови. Еще была та -то песня, товарищ, ее пели защитники, защищая революцию. Она стала настоящим гимном. Напомника. Обернулся его превосходительство к бывшему командиру пятой бригады. Песня Гукурахунди. Саундтрек террора. м а й в а д и к о н д о м а й в а д и к о н д о м а й в а д и к о н д о Майва дикондо, майва дикондо, майва ди дикондо Май ди. -ди, -ди, -ди...» Толкути ответ на вопрос его превосходительства не произнесли. Нет. Его пропел, п р о в о п и л во всю глотку элегия Мудиди, который вообще-то во времена своего детства мог похвастаться выдающимися заслугами в разных церковных и школьных хорах. И не успели собравшиеся спросить себя в правду ли видят то, что видят, соперник кота Дик Мампара, еще дувшийся из-за неуважения кота сегодня и прочих его неуважений в прошлом, желая мести, вышел на сцену. В этот самый миг Дик Мампара, родом из семьи известной многими поколениями танцоров, оказался в своей стихии. т а л у к у т и о н изящно распушил и колыхал с в о й впечатляющий перьевой шлейф, демонстрируя удивительно красочное зрелище. Толукутион раскрасил перья в цвета полосатого шарфа его превосходительства, чтобы впечатлить спасителя, чего и добился, потому что теперь Туви наблюдал за министром и его качающимся в р и т м хвостом, как зачарованный. И приняв это за одобрение. Мампара не сдерживался, он колыхался, он извивался, он трясся. Тут, словно в него вошел святой дух, выскочил пророк доктор О.Г. Моисей. Обычно в проповедях п р о к л и н а в ш и й спе на урта с е к у л я р н у ю музыку и танцы и плясал, будто держимый демоном разврата. Эти двое товарищи представляли собой такую картину, что не удержалась и судья честь коро. Корова бросилась на мампару, стараясь его не затоптать. Она извивалась, вертелась и тверкала с такой страстью, что его превосходительство, который не мог спокойно стоять при виде извивающейся самки, и сам кинулся на танцпол. А когда на танцпол вышел спаситель, на местах не мог уже оставаться никто. Они последовали его примеру. т у л к у т и даже крысы, ящерицы, сверчки и прочие подобные создания тайком наблюдавшие из разных щелок и у г о л к о в наплевали на окраску и просеменили на оживленный танцпол. Товарищи резвились без остановки, пока, наконец, судья кияки оплененный м а н е к и н и к и старый осел не почувствовал странную боль в груди. Вдруг, вспомнив о пределах своего тела, запаниковавший с у д ь я о т полз к столу, ставшему сцены и лиги ему деди, и ухватил кота за лапу. Товарищ министр, прекратите, прекратите это безумие, прошу, или вы моей смерти хотите? Помните, мне скоро проводить настоящую инаугурацию спасителя. г у к у р а х у н д и т о л у к у т и без раскаяния. Вот и все на этом. Песня закончилась, когда наконец п р е с м и р е н н ы й лидер диссидентов приполз к нам на б р ю х е и взмолился о мире. И только тогда мы сказали, да будет мир. Но, конечно, на наших условиях. И родилась Джидада, какой мы ее знаем сегодня, товарищи. Так точно. Все потому, что услышав зов служить и спасать, я не колебался. Мы не колебались. сказал спаситель, поглаживая свое брюхо размером с бочку. Теперь он сидел, оголившись выше пояса, потеряв пиджак, рубашку и галстук на танцполе. За спасителя произнес вице-президент. Весь зал поднял бокалы. В конце стола свежеспеченный и генерал д р а г о ц е н н ы й д ж у б а не мог удержать свой бокал без дрожи. Он не напился. Просто песня, да и весь вечер напомнили ему о лучшем фронтовом друге и товарище, ботолезве Генри в у л е н д л е л е Кумала, яростном бойце, который спас ему жизнь, когда под конец войны они угодили в засаду. Вспомнил он и многих погибших невинных друзей, родственников, соседей, знакомых. Но генерал запрятал все это глубоко, глубоко, глубоко в мусорную корзину прошлого, Тулукути прошлого. Как иначе? Ведь после независимости, когда нужно было заботиться о выживании, он вступил в партию власти. Ведь с тех пор он стал тем, кем стал. Тулукути настоящим членом центра власти, избранным. Лишь иногда, как сейчас, с прошлого слетала крышка. И закопанная откапывалась, и откопанная будила в нем спящий ураган. т о л у к у т и я тот поднял голову и бушевал, бушевал, а генералу приходилось всеми силами до последних к а п л и сдерживать его внутри. И самая красота товарища в том, что мы сделали то, что надо было сделать без посторонней помощи, без Британии, без Соединенных Штатов, без соседей. Без самой ООН, как и положено, я имею в виду, покажите мне народ, родившийся без крови. Даже сам Бог правил кровью и жестокой яростью. Мы лишь муравьишки. Мы в сравнении с ним еще святые. И какими только вычурными названиями это не назовут сегодня. Я даже слышал, как это звали геноцидом. Но сам я зову это службой. И всякий раз, когда мне придётся служить, я не буду колебаться. А значит, за службу. Его превосходительство поднял бокал. За службу! взорвался зал. з а т р у д н е н и е Вышло солнце. Почти ползало, разошлись, оставив его превосходительство. Вице-президента и нескольких товарищей из внутреннего круга внутри внутреннего круга. Если кто-то и устал, то по их о ж и в л е н н ы м у влеченным лицам этого было не сказать. Министр интернета рассказывал министру вещей о том, что многие в центре власти считали новым, но серьезным затруднением. Как бы эти жалкие животные с чего-то взяли, что обрели голос, когда на самом деле это мы им позволяем говорить. сказал он. Бык славил с я своей вспыльчивостью, теперь говорил с ноткой раздражения. Как я уже сказал, волноваться ни о чем, товарищ. Особенно раз этим занимаются в соцсетях. Если бы они, скажем, протестовали по-настоящему, выражали свои ошибочные мнения на улицах, тогда уже другое дело. Тогда я бы сказал, пусть попробуют. Пренебрежительно рассмеялся министр всего. Что ж, пусть говорят там сколько хотят. Это же не значит, что они что-то сделают. А кроме того, наш отдел по соцсетям напоминает им, какое сейчас время. Я не переживаю, сказал Элегия Мудиди. Со всем уважением, это о т к р о в е н н а я неправда, товарищ. Мы знаем, что предоставленные в этом самом интернете сами себе животные способны причинить вред. Хотите сказать, что так скоро забыли движение с в о б о д н о я джидада? Для начала в интернете или не в интернете оно зародилось? Разве оно не собрало поддержку сотен тысяч д ж и д а д ц е в Разве не расползлось повсюду, включая Запад, выставив партию власти идиотами? Разве его не р а с х в а л и в а ю т как самое мощное демократическое движение в этой джидаде? с Да и еще одним да. спросил Дик Мампара, не упуская шанса уколоть своего противника. Всем р а ч н о закивали, ведь т о л у к у т и так и было: движение, начавшееся с безобидной искры, не у с п е е ш ь сказать т о л у к у т и разбежалось как безумный пожар и встряхнуло Джидаду прямо на глазах у центра власти. Животное, надев на ш е е флаг страны, снимали видео с жалобами на режим. А раз они не представляли политическую партию, и раз весь сырбор по большей части происходил в интернетах, куда не спустишь защитников, кусать и сбивать и вырезать, как они умеют, поначалу удержать движение под контролем было довольно непросто. Партия власти ломала голову над тем, как победить врага, с которым они еще не сталкивались. Толкутии врага настолько разросшегося, что ему хватило уверенности перейти из нереального мира интернетов в реальный мир д ж и д а д с к и х улиц. Тут Мудиди, увидев, что спаситель задумчиво кивает, увидев серьезность, с которой товарищи переваривают слова Павлина, вскочил на задние лапы, чтобы одержать верх над соперником. Что ж, это все правда, товарищи, но вот главный вопрос: имел ли? И имеет ли это хоть какое-то значение? В смысле, совсем скоро мы проведем свободные, честные, достоверные выборы, и хоть кто-нибудь из вас слышал, чтобы в них участвовала партия под названием Свободная Джедада? И разве мы не разогнали все до единого их собрания на улицах? И разве не нашли лидеров и не поставили на место? И где теперь вся эта шумиха? Когда вы в последний раз слышали от них хоть п к л е Не слышали, товарищи, потому что мы их, как говорится, в интернете удалили. И при этом нельзя забывать, что тот же интернет помогает нам присматривать за врагами. Всего два дня назад я разговаривал с товарищем Лютерекомфире, и он говорит, у них есть супербаза данных. Я имею в виду все от лиц и имен до телефонных номеров, адресов и семей. Не говоря уже о том, что некоторые наши оперативники даже внедрились в качестве заметных активистов оппозиции и собрали по 200-300 тысяч подписчиков в Твиттере, Фейсбуке, Ватсапе. Благодаря интернету, если правильно им пользоваться, мы и победим. И, наконец, и не будем забывать, что все внутри и вне Джедады следят за нами. Мы должны убедить всех, что животные обрели истинный голос. Как иначе убедить мир в нашем новом устроении, если мы будем ущемлять свободу слова, прямо как в старые времена, причем сразу после объявления, что мы и вернули в д ж е д а д у эту самую свободу, если продолжим все то же, что делали и так? Нас ждут важные выборы, товарищи. Будем помнить о главном. Нельзя отвлекаться на мелочи вроде шума в интернете. Речь после которой Мудиди никак не мог отдышаться. встретили громкими аплодисментами. Слава в ы б о р а м нового устроения. Незаметно пришли слуги и накрыли пышный завтрак. И пророк доктор О.Г. Моисей встал и благословил еду. Товарищи с аппетитом приступили, когда в небо взлетела огромная армия птиц. Это, конечно же, были Новое устроение, попугай туви и его огромный хор т о л у к у т ь Это зрелище птиц всех видов и цветов напоминало что-то со страниц Библии. И на сюрреалистическое мгновение сам воздух завибрировал от низкого хора. Новое устроение, новое устроение, новое устроение. Кто мог подумать, товарищи, что птичий хор его превосходительства покажут по Бибиси? Что не успеет он начать править, править и править, как уже будет очаровывать мир налево и направо? – просиял улыбкой вице-президент, показывая на небо вслед новому устроению и его товарищам. А не так давно всех очаровал шарф народа, – добавил министр интернета, и Туви широко улыбнулся, потому что по своему характеру любил комплименты. И все это хороший имидж. Особенно когда надо, чтобы Запад поддержал нас в перезапуске экономики, сказал министр г о р б е ж а Именно. Но почему они так тянут эти западники? Старого коня уже нет, а я здесь. Я главный, я летаю по всему свету и уговариваю их приходить и инвестировать. У меня есть все ресурсы и все, что только можно придумать. А они не бегут, распихивая друг друга локтями. Что им-то надо? Чего они ждут? – спросил Туви. Я вас слышу, ваше превосходительство, и знаю, что вы усердно трудитесь. Даже сам старый конь не объехал за десять лет, сколько вы объехали за несколько месяцев. Но прошу не п о д й т и духом. Разве не говорят, чтобы самка забеременела, нужно стараться и стараться? У вас прекрасно получается налаживать контакты, скоро все окупится. сказал министр бизнеса, не отрываясь от телефона. Но «Ну, кажется, будто я не налаживаю контакты, а выставляю себя на панель. Как зудохвостка какая. Вот только зудохвостки лучше, потому что она от этого что-то д о выгадывает, ответил с раздражением Туви. Ваше превосходительство, сэр, если позволите, я напомню, что старый конь сжег мосты с Западом. Но думаю, имеет значение и уж точно бросается в глаза, что вы не только совсем другой зверь, но и п р е д а н ы сотрудничеству и построению мостов. Я совершенно уверен, что если потерпеть, то двери откроются. Заговорил Элегия Мудиди голосом того, кто на цыпочках обходит голодного льва. Но когда откроются? Мне нужно, чтобы они открылись и открылись сейчас, сейчас. У меня нет времени. Ни у кого нет времени. взревел спаситель. Скоро, ваше превосходительство. Только если позволите заметить, сэр, не забывайте, обхаживая их, кто такие эти западники? То есть клоуны, мнящие, что из-за своих денег имеют право диктовать нам, как жить, есть, спариваться, спать, срать, любить, молиться и умирать. сказал министр пропаганды, улыбаясь своему выбору слов. И пока они не попросили, скажите за них. Скажите без спроса, что проведете реформы, крупные реформы. Да не просто реформа, а реформа реформы, а реформы-реформы. Гарантируйте всяческие права, особенно для самок. На Западе обожают самок. Разрешите свободу прессы. Согласитесь на национальное единство, на терпимость к ничтожной оппозиции и подобным. Чтобы вам н и сказали, соглашайтесь на все и, конечно, обещайте кабинет еще новее после выборов. Полное, настоящее возвращение к демократии, свободные и честные выборы, процветание для всех, конец всем видам насилия, всем. Вот что вызывает на Западе оргазмы, сказал министр бизнеса. Животные за столом захихикали. Не забывайте то, ваше превосходительство. что скорые выборы сыграют большую роль. Даже п а л к и камни знают, что западники не хотят рисковать с джедадой, особенно в связи с недавней сменой правительства. Им кажется, многие динамики еще не прояснились, и потому они действуют с осторожностью. Но как только вы законно победите на выборах, ваше превосходительство, сэр, я вам обещаю, на вас слетятся с лева и с права, как навозные мухи. От них уже отбоя не будет. И к этому времени в следующем году никто не узнает эту Джедаду, потому что Джедада станет великой, такой великой, что мы еще поучим твитящего бабуина, как возвращать величие. Но пока что выборы, сказал министр пропаганды, чуть не задыхаясь от волнения. Но мы уже победили на выборах, товарищи. Разве мы не подправили меню, не собрали ингредиенты и не приготовили их заранее? Разве мы уже не назначили главу избирательного комитета, причем еще и первую самку в истории выборов Джидады? И разве не мы не гарантировали себе результаты? – спросил министр всего. Так-то оно так. Вот только Джидаду нужно убедить ровно в противоположном. То есть, что это выборы нового устроения хэштег, #свободные, честные и достоверные, а самое важное, будто у оппозиции есть шанс победить. То есть, боюсь вашему превосходительству, придется еще потрудиться, чтобы сами понимаете, правильно подать новое устроение, сказал министр коррупции. Его превосходительство справится, товарищи, верьте, потому что он настоящий спаситель, который служит. Трудности позади, теперь только финишная прямая. На оставшиеся короткие недели до выборов нужно закатать рукава, потому что, как вам известно, враги не дремлют. Сказал Иуда добротареза под одобрительное бормотание. Упоминание о врагах хватило, чтобы вернуть т у в и в форму. Ведь и правда, даже когда он вёл Джедаду к славе, хватало мерзких бестий, которые желали ему лишь провалы и проклятия. Заявляли, что он где не умеет править, говорили, что он никакой не в о ж д ь распускали л живые слухи, будто он сама тирания воплоти. Некрасиво предсказывали, что он похоронит демократию, и в сравнении с ним старый конь и ослица покажутся хорошими. Врали, что у него нет любви к народу, этики, добросовестности, ц е л и чести, ни единого светлого качества. к л е й м и л и его жадным, ленивым, жестоким, коварным. А он не мог, особенно когда взоры всего мира устремлены на д ж е д а д у поступить с ними так, как хотелось бы, смыть как солому. Но он еще вырежет им языки, да, т о л о к у т и лишит дара речи своей славой. Он п р о с и я е т он одержит верх. л ь в а не заботит мнение рыбы, товарищи. Мы победим и продолжим побеждать. Мы дадим им выборы, которые они хотят видеть, и дадим в избытке. Товарищи, за новое устроение, сказал спаситель. За новое устроение! Впрочем, вы имеете помазание от с в е т а г а и знаете все. Первое послание Иоанна, глава в а стих 20. 0 т о л ь к о что Господь велел мне благословить вас, ваше превосходительство, сказал пророк доктор Ога Моисей, встав с места на задние ноги и подойдя к Спасителю. Товарищи тут же расправили плечи и опустили головы. И от Его имени я имею честь пророчествовать, что прямо сейчас, товарищи, произойдут крупные, грандиозные события. В этот зал вот-вот снизойдет дух Бога великого Пастыря и Заступника, и помажет Его Превосходительство во имя Христа. Я вижу Его свет, Его помазание, Его власть, Его славу. Все с низойдут, благословят вас, вознесут вас, сохранят вас и укрепят вас, ваше превосходительство. Да обретете вы все и каждое благословение, что уделяются вам прямо сейчас, сказал пророк и повысил голос в пылкой молитве на неведомом языке. А когда он сказал Аминь, товарищи встали и захлопали. Рад сообщить товарищам, что мы и мое воинство отдадим свой голос за Спасителя, и что Бог повелит всей д ж е д а д и отдать свои голоса за Спасителя, и что ни один голос против Его Превосходительства учтен не будет, потому что Господь уже объявил результаты будущих выборов. На них вы уже победили. Аллилуйя, сказал Пророк. Амин. ь проревели товарищи. Пророк хэштег, #свободных честных и достоверных выборов. А раз спаситель уже победил и терять было совершенно нечего, т у в и в с ю д упроповедовал #свободные честные и достоверные выборы, пусть это и казалось нелепым сотрясением воздуха. Толкути у он так давно не видел их в д ж е д а д е что казалось даже абсурдным ради них расшибаться в лепешку. Но конь верил, что все взоры прикованы к нему и новому устроению. После подготовки блестящими молодыми товарищами из центра он уже скоро говорил о #свободных честных и достоверных выборах с таким жаром, что сам временами напоминал настоящего оппозиционера. А оппозиция... Лукути, ничтожная оппозиция, по большей части не знавшая свободы, не знавшая, что свобода существует, не знавшая времени, когда бы их не преследовал центр власти, не изолировал, не травил, не пытал, не арестовывал, не похищал и даже не убивал, поверила и приняла эту неожиданную заманчивую проповедь и крепко за нее ухватилась. Да и как иначе? То Лукути, когда впервые на их памяти допустили следить за процессом западных наблюдателей, когда можно проводить митинги без необходимости просить и получать разрешение правительства, когда можно стоять на этих митингах с утра до вечера или сколько захочется, когда можно без страха говорить на этих митингах о н а б о л е в ш е м когда можно прогнозировать и заранее объявлять свою победу, если захочется. Именно так-то Лукути, оппозиция вкусила, словно запретный плод. Сладость в ы ж д е л е н н о й идеи свободных, честных и достоверных выборов задержала сладость в о рту, посмаковала и, наконец, нехотя проглотив, почувствовала в желудке осязаемую надежду на впервые. воистину свободную джедаду с да и еще одним да, в которой возможно баллотироваться в президенты и править, быть п е р е м е н о м Даже палки и камни вам скажут, что животное не может проповедовать перемены, не воплощая их в себе, и что перемены должны начинаться сверху и спускаться к массам. Туви соответственно понимал, что ему, временному президенту, спасителю народа, нужно лично о л и ц е т в о р я т ь свое новое устроение, чтобы подать яркий пример животным, чем он и занимался. Спаситель народа всегда вставал рано, ставя будильник на пять ноль ноль. Ради нового устроения он поставил его на четыре пятьдесят девять. Так точно? то лукути будильник впервые почти за четыре десятка лет прозвенит в другой час. И еще он поменялся местами в постели с женой Матильдой, чтобы теперь вставать на правой стороне, а не на левой. И хотя он со школы не брал в руки книгу, разве только случайно, теперь собрал дома целую библиотеку, чтобы все видели, и время от времени пересчитывал свои книги. И хотя ему не нравился интернет, Наконец согласился подключить к нему мобильник и ту штуку на столе, и нередко открывал, чтобы видеть, следить, наблюдать, держать руку на пульсе того, что делает и говорит народ, и сменил подметки всех своих туфлей до единой, поэтому, когда ходил, мог буквально сказать, что предпринимает новые шаги, и прекратил говорить: «Я не знаю, я предполагаю, я не уверен». Заменив их на противоположности, я отлично знаю, я утверждаю, я абсолютно уверен. И с н е м а л о й радостью узнал, что т о л к к у т и знает все, что надо знать обо всем. Лишний раз подтвердив, что слова имеют значение. И вооруженный личными переменами, позволявшими ему зажить по-новому, работать по-новому. т л у к о т и спаситель народа, чувствовал себя готовым повести д ж е д а д у к новым вершинам славы. Новая д ж е д а д а равно зона без коррупции. И однажды субботним утром в духе нового устроения, ту вис шарфом народа на шее, вышел перед митингом на д ж е д а д с к о й площади и сделал громкое заявление. что он с партией власти объявляют войну коррупции и мало того, что они в этой войне победят. И услышав об этом, животные стояли молча, медленно виляли хвостами и размышляли. Не то чтобы они не мечтали о стране без коррупции, просто когда речь идет о д ж е д а д е сда и еще одним да, коррупция как одно из этих да. Они просто не могли представить страну без нее. Да, Тулукути. Они ей дышали, они ей питались, они ее пили, они на ней спали. Она присутствовала в каждой мелочи жизни, в том числе в их собственных домах. Туви почувствовал сомнения на д ж е д а д с к о й площади своим шарфом. Тот их почувствовал, как обещал Джалиджа. И, соответственно, донес, что животные готовы слушать, но не могут представить картину, которую он им рисует. Только спаситель это не обескуражил. Он, о как хороший лидер, все р а с т о л к у е т он заставит их передумать. Мои собратья джедацы. Кто из вас по дороге на этот самый митинг проезжал дорожный пост или стал жертвой бессмысленной остановки с несправедливым штрафом или взяткой? С тех пор, как к нам пришло новое устроение. Разве мы не покончили со всеми доединого дорожными полицейскими взяточниками? Да или нет? Поставил Туви вопрос ребром, расхаживая на задних ногах и вглядываясь в толпу, ожидая единственного ответа нет. Потому что это не вопрос с разными вариантами. И нет, он услышал. Так точно. Тулукути нет, украшенная самыми восторженными аплодисментами, ликование, приправленное похвалой, радостью и благодарностью за то, что и впрямь было правдой и ничем кроме правды. Дорожные посты расцвели по всей Джидади в последние пять лет, или восемь, десять. Тулукути в последние сколько-то лет. надуманные посты, где защитники тормозили каждую вторую машину, запугивали, мучили и тероризировали р водителей, проверяли все от огнетушителей и их точного расположения до запасок отсутствующих фонариков и зеркал, красных пластмассовых треугольных штук, прав на радио, давления в шинах, спидометра. т о л у к у т и есть ли правильные монтировки для смены колес, зеленые светящиеся жилеты, расшатанные гайки, закреплены ли номера, разрешенное число пассажиров в машине? Именно так, т о л у к у т и псы всегда находили изъян, потому что меняли правила дорожного движения на месте, в голове, по прихоти веляющих хвостов, лишь бы обобрать несчастных водителей, и тем приходилось платить наличкой на месте. В каждой поездке, каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год за годом, пока одним обычным утром, оказавшимся вовсе даже необычным, д ж е д а ц ы не сели в машины и не поехали на работу на свои предприятия или куда им было надо, чувствуя, что вроде бы что-то не так, но не зная точно что, но потом прошли в мыслях весь путь заново и наконец осознали, что не так. Толукути, они впервые за годы ехали под ж е д а д с к и м ухабом ни разу не тормознув на дорожном посту. И это настолько в голове не укладывалось, что они снова сели в машины и поехали домой, только чтобы убедиться и в самом деле убедились, Толукути ни один полицейский защитник не отнимал их трудно заработанные деньги именем мошеннической дорожной полиции Джедады. И вспомнив об этом, животные взглянули на м ы с л ь оджидади без коррупции новыми глазами, потому что если коррупцию на дорогах не просто убрали, а убрали в мгновение ока, то почему бы новому у с т р о е н и ю точно так же не убрать ее везде, если видимо известно, где она есть и как ее убирать? Мало того собрать оджидадцы, и, и вы, и я знаем, что дорожные посты еще цветочки, а что ягодки. Именно так. Назовите их как есть. Сами знаете, что вам не терпится назвать ягодки. Я подскажу. Мы убрали эти самые конкретные ягодки, как и коррупцию, когда никто не верил, что это можно убрать, потому что оно повелевало солнцем. Ничего не напоминает. Ни о чем не говорит. Спросил Туви. Шарф народа объявил об изменившемся оптимистичном настроении и, конечно же, не ошибался. Пришедшие не выдержали. Слова спасителя мигом вернули их в тот незабываемый, в тот золотой день, когда изменилось все, когда, хотя уже никто не ждал, с величием радуги поднялась новая Джидада. Теперь оживленные в о с п о м и н а н и я м о дне недавнего освобождения животные плясали, топтали землю, пока та не задрожала, они мычали. Мяукали, блеяли, ревели, крякали, вопили, блеяли, ржали, хрюкали, к в о х т а л и кричали, гоготали. Великая сила символики. И Тувий наблюдал за бурной массой меха и перьев в цветистой символике партии. И тонул в радости при виде своего лица на груди, спинах и головах сторонников, толкути на великолепных т и т ь к а х самок, на их чувственных бедрах, спинах и животах. Это была испытанная временем традиция, в особенности распространенная по всему великому африканскому континенту отцами народов, которые умели править, которые понимали, как надо править. т у л у к у т и это когда лицо в ы ж а к а на телах животных, и во время митингов, и в повседневной жизни. Это когда животные в целом голосуют согласно тому, чье лицо носит на одежде, согласно тому, н а з в а н и е и расцветка какой партии на мешках с удобрениями, м а и с о м картошкой, на пачках сахара и прочих товарах, раздававшихся перед выборами. Мои дорогие д ж е д а ц ы Я рад, что освежил вам память. Надеюсь, вы полностью убедились, что мы обязательно избавимся от коррупции. Как я уже сказал, мы объявляем ей войну. Если мы победили на такой гигантской и кровопролитной войне, как освободительная, что при новом устроении помешает победить на этой малюсенькой войнушке и, соответственно, освободить Джедаду вновь? – спросил Туви. Поверившие животные согласились с новым президентом всем сердцем и нутром. А если, как сказал спаситель Джедада, действительно победит войне с коррупцией, ну чего тогда они вообще не смогут, чего не добьются с этим новым устроением? Тогда возможно все: процветание, равенство, достоинство, справедливость, свобода. Все, за что они боролись, с чем молились, к чему стремились, почему плакали, тосковали, ради чего их друзья и родные уходили за границу, а иногда даже и умирали, именно так. Толкути слава, так возможно. У скромного попрошайки и миска пустая. Вот только новое устроение не получится без денег Запада. даже с несказанными природными богатствами, даже находясь в числе богатейших стран богатого африканского континента Джидада, да и еще одним да, оставалось не лучше попрошайки. Жалкой нищей с трудом в с т а ю щ и е на дрожащие ноги т у л у к у т и нуждающейся в м и л о с т ы н е тех самых стран, что прежде и все еще угнетали ее и е й подобных. И потому Туви делал то. Что делали и делают многие отцы народов континента отправился попрошайничать у запада. Но со стороны, глядя на него в поездках, вы бы ни за что не подумали, что он президент попрошайка. Спаситель народа клянчил со вкусом. И ничто не говорит о вкусе так, как дорогой личный самолет и обширная свита животных, которых хватило бы на две футбольные команды для целого матча. Ничто не говорило о вкусе так, как вечно находиться в перелетах, так что знающие скажут, что новый президент Джидады чаще бывал в воздухе, чем на земле, а действительно действительно знающие, что однажды он сказал, талукути его точные слова, будто если Господь правит всей долбаной вселенной с воздуха, почему бы и ему время от времени? Неправить с воздуха страной площадью в каких-то триста девяносто тысяч семьсот шестьдесят семь квадратных километров. Спаситель посещал саммиты, конференции, собрания, форумы и прочие подобные мероприятия с уверенностью м е д о е д а знающего, что на часах Джидады время нового устроения. В страну пришли перемены, а принес их он. У Запада нет ни единой причины его не поддержать. В этих поездках за милостыней Туви вооруженный знанием, что слова это сила, с шарфом народа на шее изливал душу. Джидада открыто для бизнеса, как промежность цамки, говорил он. Тому, кто не возьмет из некогда прославленной корзины Африки, придется ковыряться в бесплодной пустыне, когда возьмут все остальные, говорил он. Инвестор, который не инвестирует в д ж е д а д у как ваза без цветов, говорил он. д ж е д а д а сейчас как арахис. Приходи и раскали. Найдешь внутри новые возможности, говорил он. У дверей д ж е д а д ы очереди нет. Так чего ждать? Говорил он. д ж е д а д а как рука. А еще ни одна рука на всем божьем свете не помыла сама себя, говорил он. Между тем дома джедацы в ы с м а т р и в а л и на небесах страны частные самолеты, с т о и в ш и е побольше ремонта нескольких дорог. Слали часть детей в школу, покупали лекарства для обветшавших больниц, выкручивались дефицитом топлива. Считали, сколько раз спаситель возвращался только чтобы улетать вновь и вновь, вновь и вновь туда-сюда, вновь и вновь с чемоданом завтраков от запада. Они терпеливо ждали, потому что знали, кто ждет, тот всегда обретет. И к тому же правление старого коня в особенности обучило их искусству ожидания. т о л к у т и о н и в нем были исключительны. великолепны